Глава шестая «Туся, мы здесь собрались не для того, чтобы обсудить, какие мужики сейчас козлы», — попыталась образумить я подругу. «Вообще-то нас похитили». «Не дура. Понимаю. Только похитили-то, чтобы поиметь с нас деньги. И кто похитил? Опять мужики-козлы, которые не хотят пошевелить мозгами чтобы самим заработать. И почему это происходит с нами? Может, карма у нас такая, подонков притягивать?» Туся посмотрела на нашего похитителя, как на пустое место, залила в себя коньяк и хотела продолжить. Но ее перебил похититель. «За некоторые слова, прозвучавшие в мой адрес, я бы, конечно, мог и по фейсу заехать, Но передо мной пьяная дама. Звезда и фейс у нее уже разбит. Поэтому сделаю вид, будто ничего не слышал. Но не могу не возразить. Таких мужиков вы сами плодите. Сейчас бабы пошли играть в сильный пол и живут под лозунгом «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Играя в мужиков, они хотят видеть рядом с собой достойного. Ну как мужик может жить с мужиком? Поэтому нужно позволять своим мужикам быть мужиками и не забывать, что вы слабый пол. Вы делаете из мужиков лодырей, ограждая от домашних хлопот. Станьте вы слабыми и беззащитными. Не надо показывать, что вы можете справиться сами. Дайте мужику шанс проявить себя. У нас на генетическом уровне заложено защищать слабых. А если видите, что с мужиком нужно нянчиться, бегите от него. Какой смысл вступать в отношения с сожделенцем? Включайте мозг, нужно учиться думать не только нижним местом, но и верхним. Мозг должен говорить громче эмоций. Мужики станут эгоистами, альфонсами и сядут на шею. если женщины будут позволять себе это милосердие. Сильные, уверенные, независимые женщины чаще всего притягивают к себе слабаков, потому что на подсознательном уровне у них всегда есть потребность опекать. Не нужно позволять мужику тянуть из вас энергию, финансы, так как он все равно уйдет, когда ваши финансы закончатся. Самая распространенная женская ошибка – жертвовать и делать интересы мужчины приоритетными. Тут я полностью согласна, кивнула я. Сначала женщина делает для мужчины то, что раньше делала для себя, а потом начиная делать все для него, а про себя забывает. А мужчину особо не тяготит, что хочет женщина. Он ее даже не слышит, а слышит только себя и свои потребности, ведет себя по-бабски. Просто женщине не надо гордиться финансовыми успехами, а лучше говорить, что ей необходима мужская поддержка. А вообще, Туська, нужно менять свои мысли, ведь ты отправляешь неправильные запросы в космос. Когда постоянно плачешься о том, что все мужики – козлы, тебе действительно попадаются одни козлы. Попадаются именно те, о ком ты думаешь. Это закон. Нормальные начинают попадаться, когда меняешь себя и свои мысли. Вообще-то я все это говорила к тому, что даже сейчас в этой ситуации нас поймать хотят. Принялась возмущаться Туська. Я сейчас могу и мысли поменять на позитивные, и себя поменять. Только толку. Это не значит, что нас с миром отпустят. Вот наш похититель сказал, что у мужчины на генетическом уровне заложено опекать женщину. Только нас что-то никто не опекает. с нас деньги требуют. И чем этот похититель Федор отличается от альфонсов и уродов, которые отравляют нашу жизнь? От того, что я сейчас слабой прикинусь, он не скажет, что прощает нам три миллиона, которые мы ему не должны. Сидит тут, рассуждает, что все мужики хорошие. а сам ни рожей, ни характером не вышел. Честных девушек хочет обобрать. Вот ты, Женька, говоришь, не стоит мужику говорить о том, сколько зарабатываешь и что у тебя деньги есть. Так вот, мы этому товарищу ничего не говорим, только он все равно свое требует. За границу решил сбежать, зараза, за счет двоих слабых, и одиноких женщин. Ни стыда, ни совести! Я схватила Туську за рукав и попыталась притормозить, но она отдернула руку. Я поняла, что мне с ней не справиться. — Женя, ты же понимаешь, я права! — Я же говорила, не нужно пить! — А что мне, на всю эту бодягу трезвыми глазами смотреть? Не знаю, как ты все это выдерживаешь. Значит, ты больше стрессоустойчивая, чем я. Да не убьют они нас, они же не совсем дебилы. Да нас и не за что убивать. Мы никому и ничего не должны. Только один человек считает, что я ему по жизни должна. Мой бывший продюсер. А больше у меня врагов не было. И, надеюсь, не будет. Я никому ничего плохого не делаю. Живу, зарабатываю, борюсь с альфонсами. Ну и развелось их, мать твою. А тут появляется еще один трутень. Он, видите ли, решил сбежать за границу за наш счет. Несите ему три миллиона евро. И не будет проблем. Чем он хуже среднестатистического Альфонса? И как после этого не говорить, что все мужики козлы, если они действительно козлы? Туська взяла бутылку коньяка, выпила прямо из горла и посмотрела на похитителя мутными глазами. Ну и что ты на меня так смотришь? Офигеваешь от того, что тебя не боюсь? А я уже ничего не боюсь. Я уже на том свете была. Когда меня мой бывший продюсер заказал, мне череп пробили и все ребра переломали. Я тогда в реанимации провалялась и чудом осталась жива. После этого мне уже ничего не страшно. Не очень понимаю, как незнакомому здоровому бугаю Я должна платить. Дядя Федя, иди работай. И заработай себе сначала хотя бы на путевку за границу. А уж потом на безбедную жизнь за кордоном. Не слушай ее, она пьяная, не ведает, что творит. Я нормальная и ни под каких козлов прогибаться не буду. Я тоже хочу безбедной жизни за кордоном, но живу по своим возможностям. А этот норовит на халяву пролезть, запрыгнуть своей толстой задницей на хрупкую женскую шею. Иди, Федя, грядки копать. Возьми у Артурчика лопату и сажай огород. Сей вечная, добрая, светлая. А то мужики пошли. Один играет. Другой женщин деньги требуют. Мужиками-то назвать нельзя. Так, недоразумение. Хрен в штанах еще не говорит о том, что перед тобой мужик. Все, Женя, нам здесь больше нечего делать. Я все сказала. Пошли отсюда. Федьке работать надо. Он за границей хочет жить. Не будем ему мешать. Он сейчас лопату в зубы возьмет И все тут перепахает. Когда заметно шатающаяся Туська все же смогла встать, сидящий напротив мужчина достал пистолет и выстрелил ей прямо в грудь. Туська вскрикнула и стала медленно оседать на пол. «Нет!» — крикнула я и бросилась к подруге. Некоторое время она была еще жива. я сидела рядом с ней на коленях держала рукой ее зияющую на груди рану и просила вызвать скорую но из гостиной все вышли я прошу умоляю вызовите скорую пожалуйста вы же люди где вы пожалуйста спасите позвоните в скорую сняв с себя эксклюзивную ветровку Я положила ее на грудь Туськи и стала завязывать ее как можно туже. «Тусенька, ты только не умирай! Пожалуйста!» Когда я видела, что кровь вновь просачивается через куртку, я вязала ее еще туже и громко рыдала. «Люди, вы что, звери? Куда вы все ушли? Федор, вызови скорую!» Туська открыла глаза. Я улыбнулась сквозь слезы и прошептала. «Тусенька, все будет хорошо! Они, наверное, сами перепугались и побежали скорую вызывать. Конечно, как я сразу не догадалась! Они же не отморозки какие-то! Ты только подожди, только не умирай!» «Женька, не нужно скорую!» «Я умираю!» – прохрипела подруга. «Я знаю, это конец». «Глупенькая, что ты говоришь? Какой конец? Тебе еще жить-то да жить!» «Знаешь, если вернуть все назад, я бы придумала себе другую судьбу!» Туся шептала, видимо, говорить уже не могла. Я бы не гналась за проклятой славой, не превратила бы свою жизнь в гонку, а потом бы не заливала в себя литры алкоголя от того, что наступило бесславие. Я так не желаю. Зачем все это? Столько озлобленных людей. Люди могут простить все, что угодно, но не прощают успех. А если успех от тебя ушел, они будут топтать тебя всю жизнь, радоваться и добивать. Они очень жестокие, эти люди. Столько страдания и боли принесли мне. Тусенька, не думай об этом, всё будет хорошо. Ты умница, красавица, просто сломалась. Просто эти люди на самом деле не знают, какая ты замечательная и добрая. Сейчас они будут обсуждать мою смерть и злорадствовать. Не говори глупости, ты будешь жить. Я вновь обернулась в сторону коридора и прокричала, что было сил. «Скорая едет? Где вы там все? Срочно!» Срочно реанимационную машину! Вы меня слышите? Тусенька, побудь минуточку одна. Только не умирай, прошу тебя. Я сейчас только выйду, посмотрю скорую. Нет, Жень, не уходи. Побудь еще немного со мной. Дай последние минуты побыть в твоем обществе. Я буду по тебе скучать. Совсем скоро мы расстанемся. Мне будет очень тебя не хватать. Тусь, ну что ты говоришь? Ты будешь жить. Сейчас приедет скорая. Знаешь, ты единственная, кто меня поддержал, когда все отвернулись. Все вокруг злорадствовали, а ты возилась со мной, как с детем. Слушала мои пьяные разговоры. Ты такая... потому что тебе самой ничего не давалось легко. Ты, как и я, сбивая локти, карабкалась на вершину горы, не обращая внимания на завистников и людскую молву. Мы обе верили, что на вершине обретем счастье, а пока карабкались, растеряли даже его крошки». Только тебе удалось удержаться на горе, а я с нее скатилась. Тусь, ты же знаешь, это может случиться с каждым. Сегодня ты на вершине горы, а завтра у ее подножия. В нашем ремесле по-другому не бывает. Да, нам тяжело еще и потому, что мы не геи. Постаралась улыбнуться Туська. Даже в таком состоянии она умудрялась шутить. Им везде зеленая улица, и они своих тащат, а чужаков не пускают. Туська побледнела, прекратила улыбаться, захрипела. «Женька, я неправильно жила! Ох, как неправильно! Если бы отмотать назад!» Вряд ли стало бы сбивать локти и колени в кровь, Чтобы забраться на вершину горы И там ничего не увидеть. Мечтала-то любоваться с высоты неземной красотой, Но никакой красоты нет. Сплошная темнота, и ты слепнешь. У подножия еще видела солнце, Облака, добрые лица. Слышала ласковые слова, а на вершине ни птиц, ни солнца, ни ласковых слов. Темнота, мрак и фальшивые лица. И начинаешь думать, какого черта сюда лезла, потратив столько здоровья? Зачем? Не стало же счастливее. Просто возвысилась над другими. но это не принесло долгожданного счастья. Ты стоишь на вершине, которую так долго мечтала покорить, и вдруг однажды понимаешь, твоя судьба зависит не от тебя, а от воли других людей, которые помогают тебе удерживаться на этой вершине. А если ты хочешь быть собой и не зависеть от их воли и прихотей, Эти люди грубо тебя столкнут, ведь они управляют чужими жизнями. Всю жизнь мы кому-то что-то хотим доказать, чего-то достигаем. И в этой гонке проходит вся жизнь. А хочется просто быть счастливой, а не гнаться за иллюзорным счастьем. Я хотела бы стать одной из по-настоящему счастливых людей. Когда понимаю, что умру, я вдруг осознаю, что была несчастлива только потому, что не хотела быть счастливой. И даже если в моей жизни были моменты, когда мне казалось, что счастлива, я была не так счастлива, как могла. В моей жизни ничего не менялось, потому что я сама ее не меняла. Тусенька. У тебя еще будет возможность все изменить. Ты выздоровеешь, и все будет совсем по-другому. Нет, Жень, я знаю, это конец. Если бы отмотать ленту назад, я бы вышла замуж за Сашку, который катал меня на своем мотоцикле, клялся в любви и посвящал мне стихи. Вышла бы замуж, родила бы ему кучу детишек, Варила борщи и чувствовала себя абсолютно счастливой. Никто и никогда не сочинял мне стихи, только он. Думал обо мне лучше, чем я есть на самом деле. Еще неизвестно, была бы ты абсолютно счастлива с тем Сашкой и кучей ребятишек. Я думаю, была бы. Я оттолкнула любовь и выбрала шоу. Так и жила все годы в шоу. Даже в жизни одно сплошное шоу, одна и та же фальшь, только актеры меняются. И у всех маски. У некоторых маски уже так приросли к лицу, что они и сами не помнят, какие они настоящие, потому что всю свою жизнь играют. Они не представляют, как можно жить и не играть. Вот и я заигралась. И не просто заигралась. Я проиграла свою жизнь. Словно я долгое время жила в шоу, а потом меня взяли и из этого шоу и уволили. И оказалось, что жить без шоу я уже не могу, потому что привыкла ко всему искусственному и не знаю, как жить в реальной жизни. И быть настоящей. Жень, ты мне перед смертью пообещай только одно. Тусь, ну что ты болтаешь? Перед какой смертью? Я так и не исполнила свою мечту. Не побывала на Тибете. Хотела туда поехать, чтобы узнать себя, свои возможности и договориться с собой. Это школа познания себя. Я знаю, там можно избавиться от всех пороков и начать новую жизнь. Ты поедешь? Тебе тоже нужно познать себя и договориться с собой. Мы поедем туда вместе, тусенька, прошептала я и смахнула слезы. Я почувствовала, что Туська уходит. Я теряю ее. Она умирает у меня на руках. Прости меня. Туська постаралась изобразить что-то наподобие улыбки. Пожалуйста, прости. Туся, за что? Ты ни в чем не виновата. Виновата. Туська закрыла глаза, и я поняла, что она ушла от меня.